Уже во дворе к молодому человеку подошли король Феникс и Торгрим. Мы всё понимаем, но мы идём с вами, категорично заявил Фунибар. Один гном и один эльф это ещё не весь народ, поддержал его гном. Но вы правители этих народов, возразил Магнификус. Ради такого случая мы с удовольствием отречёмся от своих престолов, сказал король Феникс. Наши люди нас поймут. Уже поняли, добавил Торгрим. Я пять дней назад передал свой престол своему второму сыну, а фунибар принцу Калидора. Мало того, я вернул престол Азуров настоящую корону королей Фениксов. Получается, вы все знали заранее, удивился второй. Все к этому шло, пожал плечами Торгрим. У нас мало времени. Как вы доберетесь до границы Северных Пустошей? спросил Магнифкус. Господин Рахард хлебезно выделил нам по одному боевому дракону, сообщил король Феникс. Зачем вы будете мочить бедных ящеров и терять время, детки, услышали они голос Козериона. Они обернулись и увидели лежащего на подстриженной лужайке единорога. Мастер Козерион. Но как мы окажемся в нужном месте, поинтересовался Торгрим. Я, детки, очень старый, но это ничего не значит, сказал отшельник. Я открою вам коридор. Только покажите мне точку, где хотите оказаться, и вы там окажетесь. Йохан крикнул Магдивкус: Йохан, карту, скорее, Йохан! Тут перед собравшимися из под земли, словно волшебный гриб, вырос Миптаус. Прошу прощения, извинился жрец. Но я бы тоже хотел взглянуть на карту. Подбежавший к ним Ванхаал без лишних слов расстелил прямо на земле карту. Где основная группа войск хаоса, спросил полководец, вглядываясь в графическую разметку на бумаге. Думаю, здесь, здесь и здесь, ткнул пальцем в карту охотник, но тут же оговорился. Точнее сказать, не могу, они всё время перемещаются вдоль границы. Но границу не переходит, уточнил Магнификус. Нет. Мастер Козерон. А почему бы ваш коридор прямо до портала не проложить? предложил второй. Тогда мы выстроимся вокруг него, и я произведу ритуал. Не будет лишних потерь. Нельзя, матнул блеснежный грива единорог. Колдун хаоса блокирует мой коридор у самой границы северных пустошей. Что Их колдовство сильнее вашего волшебства, удивился Магнификус. Софии, не волшебства, детка, возразил Казерон. Софии, искусство взаимоотношений с миром. Что же касается колдовства, оно не сильнее, оно на своей территории. Это опять правило, детка. Как мне надоели эти правила, огорчённо крякнул второй и показал рукой на изображение горы на карте. Это высокая гора. Это не гора, это пологий холм, проинформировал Йохан. Он находится у самой границы. Хорошее место, я знаю его, подал голос незаметно присоединившийся к ним обхараш. Оттуда удобно будет нападать. Это и будет точкой, решил магнификус и ткнул носком сапога в изображение на карте. Твоя воля великолепный. Через час силы нихехары будут там. Поклонился мибтаус и беззвучно утонул в земле. Кто это был? Брезгливо глядя на место, где только что исчез жрец, спросил ван Хал. В другой ситуации твой потенциальный клиент усмехнулся Бог войны и взглянул на мирно лежащего единорога. Мы выбрали точку, мастер Казерион. Ты уверен, детка, уточнил тот. Конечно нет, признался Магнификус. Развено не биру, можно быть в чём-нибудь уверенным. Ты и становишься мудрым, детка, поднялся стреватель-шельник. Собирай своих людей. Единорог ударил по земле копытом, и на другой половине парковой лужайки образовался огромный пульсирующий зеленоватым огнём диск. Первый в коридор прыгнула Наола. Всё произошло так быстро, что второй даже не успел рта открыть. Ему не оставалось ничего другого, как последовать за женой. А уж за ним в коридор полетели драконы, поскакали в саднике, прыгнули Йохан с Вилли, у Ульс гигантской дубины в руке, волки и фон Корст стояли, окружённый стаей летучих мышей. Последним в мерцающем диске растворился степенно вошедший туда единорог.